Глава 17. Николай сидит, смотрит на прыгающий по щепкам огонь и думает. Секретарь со шрамом на лице сказал: "Это очень тяжёлый участок". Тяжёлый участок. Николай 3 дня сидел с группой разведчиков, в отрезанном от своих блиндаже. Дважды пересекал днём Волгу под обстрелом двух пулемётов и миномётной батареи. Отражил со своим взводом атаку танков. Дай бог, чтобы этого никогда больше не было. Даже сейчас, как вспомнишь. И вот опять тяжёлый участок. Ни не окоп, нет. Колченогий стол с ящиками, бумагами. шкаф, набитый папками, протоколы обследований, акты. Я инспектор такой-то обследовал квартиру такую-то. Тяжёлый участок. На фронте нелегко, но там сознание, что ты делаешь самое главное. А здесь место скользкое, не всякий усидит. Заявления, жалобы, протесты, десятки, сотни, тысячи. Мать с двумя детьми, муж погиб, жить негде. Стоит и смотрит на тебя. Жить негде, на руках дети плачут. А может, это так же важно, как захватить сопку, отбить атаку? Подумай хорошенько. И Николай думает, смотрится щурившись на огонь и думает. В печке что-то зашипело и треснуло. вывалился на полу голёк, маленький, красный. Николай бросил его обратно, подкинул ещё несколько полешек. Одно смешное, какое-то изогнутое, с кривым сучком, похожее не то на собаку с хвостом бубликом, не то на лицо старика с крючковатым носом. В комнате совсем тихо. Только потрескивают дрова и равномерно тикают над головой часы, с подвешенным вместо гири замком. Как трудно принять решение. Ох, как трудно. И если бы одно, а то ведь не одно, всё навалилось сразу. На фронте там приказ. Он усложняет жизнь, но и упрощает её. А много можно не думать. Здесь приказа нет. Здесь ты сам себе должен приказать. Приказать и выполнить. Сегодня по дороге в милицию Николаю показалось, что он увидел Шуру. Он даже вздрогнул. Шура или похожая на неё женщина. Николай видел её со спины. Стояла в очереди у самого входа в распределитель. Когда он подошёл, часть очереди впустили внутрь, и ему так не удалось увидеть лица. А ведь прошло уже 2 месяца, даже больше, с тех пор, как они виделись в последний раз. первый и последний. Возможно, если бы они встретились ещё. Но ну зачем об этом думать? Ведь он принял решение ещё там, на своей лужайке, и это правильное решение. Надо только, чтобы всё стало на своё место, стало так прочно, чтобы уже не сдвинуть. Часы вдруг остановились. Крак и стали Опять этот чёртов замок всё время цепляется за маятник. Сколько раз повторял себе, надо заменить его, повесить настоящую гирю. Завтра же она это сделает. Валя раз пять уже опаздывала из-за этих часов на работу. Николай встаёт, на цыпочках подходит к часам, подталкивает пальцем маятник. Опять пошли. 8 часов, без 5:08. Через полчаса придёт Валя. Сегодня пятница. По пятницам она всегда приходит раньше. Нет, сегодня у неё вечер, он совсем забыл. Предпраздничный вечер в институте. Раньше 12 часов она не вернётся. А может, пойти ей на встречу, пройтись опять по ботаническому саду. Сейчас там так хорошо в последние осенние дни. Дубы и поля ещё зелёные, ещё осыпаются клёны. В этом году всё как-то запаздало. Валя насобирает листьев, красных, жёлтых, золотистых, заполнит ими всю квартиру, набьёт ему все карманы каштанами. Милый, забавный, рыжий сержант. Сколько ещё детского в этом солдате? Смешная убежала тогда. А потом 3 дня ходила с таким лицом, страх, не подходи. Вот тебе и сержант. Анна Пантелеймоновна зашевелилась на своём диване, потянулась за стаканом. Может, вам чайку налить? спрашивает Николай. Чайку? Анна Пантелеймоновна отвечает тихо и как-то неопределённо, точно сама не знает, хочет она чаю или нет. Ну что ж, налейте. Николай достаёт старую фаянсовую кружку Анна Пантелеймоновна, с которой она не расстаётся последние 30 лет, большую кружку с охотником и бегущим зайцем, такого же роста, как охотник. А я сегодня паспорт получил, говорит Николай, ставя чашку совершенно чёрного, как любит Анна Пантелеймоновна, чаю на стол. Можете меня поздравить? О, знаменательное событие. И в райкоме был работу предложили. Хорошую, как сказать, бывает, конечно, и лучше. Прикрыв чайник подушкой, Николай садится в ногах у Анна Пантелеймоновны, верхом на валик. А с паспортом смешно. Получить-то получил, а вот прописать не хотят. Говорят, с анминимама у Валериана Сергеевича не хватает. 6 метров, говорят, на человека надо, а у него 11. Анна Пантелеймоновна мешает ложечкой чай, наливает его в блюдечко. Она не любит горячего чая. Да. Николай смеётся, но смех какой-то не весёлый. Бывали же, бывало, после похода в хату, хозяйка сам минимума ничего не говорит. А здесь вот, пожалуйста, 6 метров на человека. В вашей, например, комнате могла бы рот расположиться и еще считалось бы, что свободно. Анна Пантелеимоновна ничего не отвечает. Неловко. Получилось, будто он напрашивается в эту комнату. Он этого вовсе не хотел, сказал просто так к слову, а получилось вроде напрашивается. Анна Пантелеимоновна молчит. Держит в руках кружку и машинально размешивает сахар, глядя куда-то в сторону. Потом ставит кружку на стул. Добавочку? спрашивает Николай. Спасибо, Коля, не хочется. Николай идёт на кухню, приносит ещё несколько полений. Вернувшись, застаёт Анну Пантелеймоновну уже сидящей на диване в накинутом на плечи пальто. Её очевидно всё ещё знобит. Коля, я поговорить с вами хотела, тихо говорит она. Сейчас одну минуту. Николай накладывает дрова, раздувает начавшую уже потухать печку, а потом садится верхом на валик, на своё любимое место. Я хотела поговорить с вами, Николай, говорит Анна Пантелеймоновна, и голос её слегка дрогнул. Давно хотела, но всё как-то то времени нет, то об этом трудно говорить. Может, вы меня и не поймёте. Вы молодые, у вас всё это как-то по-иному. А для нас, для людей, она подыскивает подходящее слово. Ну, не вашего поколения, скажем, стариков. Ну какой же вы старик, Анна Пантелеймоновна, смеясь перебивает Николай. И тут же видит, что не надо было этого делать. Слова прозвучали развязно, фальшиво. Анна Пантелеймоновна как-то необычно, с несвойственной ей серьёзностью, взглядывает на Николая и сразу же отводит глаза. Я хотела вас спросить. Вы как-то никогда об этом не говорили. И вы не будете сердиться на меня, но Она немного растерянно улыбается. Скажите мне, Николай, у вас есть жена? Она говорит это так тихо, что Николай скорее догадывается, чем слышит её. Есть, не поднимая головы, говорит Николай, и помолчав добавляет: Мы не встречаемся. По коридору кто-то прошёл. Не то Валерьян Сергеевич, не то Муня. В убани дома ходят в шлёпанцах, и Николай никогда не может угадать, кто же из них прошёл. Когда хлопнула дверь в ванную, Анна Пантелеймоновна спросила так же тихо, как и раньше. Ей трудно говорить. Вы развелись? Нет. Тогда как же? Да так. Николай не знает, что ответить, об этом трудно говорить. Так, получилось. Сидя на валике дивана, он перебирает бахрому, свисающую с его кисти. Ну вот и всё, говорит Анна Пантелеймоновна. Спасибо. Я знала, что вы прямо всё скажете. Молчание. Оно длится довольно долго, как громко тикают эти проклятые ходики. Анна Пантелеймоновна положила руку на колено Николая. маленькую худую руку, когда-то видав на красивую, а сейчас потрескавшуюся от старости, чёрную от кухни и картошки. Сейчас война, Коля. И на войне многое очень просто. Я знаю. И, может быть, даже понимаю. Но это страшная простота. Не надо её. Она смотрит на Николая своими молодыми, живыми Сейчас чуть-чуть как будто извиняющимися глазами. Вы понимаете меня? Николай молча кивает головой. Он понимает, о чём говорит Анна Пантелеймоновна. Он понимает, что для этой доброй, хорошей, перенёсшей такую тяжёлую жизнь женщины всё счастье заключено сейчас только в одном, в её дочери. Он понимает, о чём говорит Анна Пантелеймоновна. Это не требование соблюдения формы, это требование быть честным. Он встаёт и молча выходит из комнаты.